Глава 8. Все время с утра до обеда мы снова провели на полигоне, как и вчера, оттачивая наше умение на мишенях и чучелах. За оградой полигона маячило старое кладбище. Вернее, виднелись самые высокие надгробия и старинные склепы. Особенно выделялся один из них, отличавшийся большими размерами и богатой резьбой по камню, маленькими башенками и статуями. Почему-то именно он постоянно привлекал мое внимание, притягивая взгляд. Отсюда я не могла рассмотреть его в полной мере, а очень хотелось. Но даже отсюда видно, что сооружение очень старое, часть статуи покрыта мхом и лианами. «А ну, не зевай!» — прикрикнул на меня тренер, сразу отбив охоту рассматривать странный старинный склеп. Я вновь занялась ближайшей мишенью, стараясь попасть метательным ножом в самый центр. Во время обеда мы, организованной толпой, прошли к раздаче, следя, чтобы к нашим подносам с едой не приближался никто посторонний. А ведь пытались. Пара барышень из окружения Лауры прогуливались неподалеку, кидая на бокалы с чаем наших парней плотоядные взгляды. Счастливых влюбленных стало в разы меньше. Вчера многие, по примеру Розальвы, изготовили привороты, действующие всего один час. Приготовившие более сильное средство, не спешили его использовать. После обеда меня вызвала к себе магистр Делин. Я получила от нее магического вестника в виде яркой экзотической птички. На территории Академии ими можно было беспрепятственно пользоваться. Кабинет «Белой ведьмы» поразил изяществом и в то же время уютом. Все предметы мебели выдержаны в зелено-коричневом цвете. Удобные кресла и диванчики так и манили присесть. Одна из стен кабинета сплошь уставлена книжными полками и шкафами. Некоторые шкафы закрыты на магические замки, что ясно видно по небольшому свечению. С каждым днем магия давалась мне все лучше. Я уже многое могла видеть, не прибегая к магическому зрению. Видимо, сказываются ежедневные тренировки. Магистр встала из-за большого стола, заваленного книгами и бумагами, и пошла мне навстречу. Увидев ее, поняла, что она вчера обнаружила и использовала мой фирменный крем для лица. Симпатичная дама средних лет стала выглядеть лет на 15 моложе. Невероятный эффект. Никогда не слышала о таком креме. Где-то взяла рецепт. Я немного усовершенствовала один рецепт, найденный в старинном колдовнике. Кроме меня его никто не приготовит. Тогда тебе срочно нужно запатентовать этот крем. И вообще, все свои интересные идеи лучше сразу оформлять должным образом, чтобы никто не смог их присвоить. В будущем, возможно, сможешь получить с некоторых неплохие доходы. Магистр Делин подробно объяснила, что мне нужно сделать, чтобы получить патент на единоличное изготовление моего крема. Послезавтра, как окажусь в городе, сразу этим займусь. И еще, Матвей рассказывал, ты неплохо рисуешь эскизы новомодной одежды. Запатентуй и их тоже. Так и думала, что мой кот проводит время со своим дядей и его хозяйкой. Благодаря ему я получила так необходимую мне поддержку белая ведьма, магистра академии. Поблагодарив госпожу Делин и забрав свои приготовленные вчера зелья с ее пометкой, позволявшей мне вынести их за стены Академии, вышла из кабинета магистра. За дверью меня ожидали Розальва и Ольма. Девочки, помня о нашем договоре ходить везде вместе, не оставили меня одну. Сверились со временем. Как раз успеем забежать в комнаты, взять тетради и учебники для следующего занятия. А у нас урок защитной магии. Очень нужный предмет для боевых магов. Переговариваясь, делясь последними новостями и впечатлениями, мы сплоченной группой заняли первые парты в очередной учебной аудитории. Не прошло еще недели, а такое ощущение, что мы давно уже друг друга знаем. Всего за несколько дней мы сплотились в настоящую боевую группу. В этот раз наш преподаватель возник сразу из воздуха. Вот только никого не было, а секунду спустя перед нами стоит представительный пожилой мужчина, одетый в щегольской модный костюм с ярким шейным платком. Белоснежная аккуратная бородка и светлые волосы до плеч. В молодости этот маг, видимо, был настоящим франтом и очень симпатичным мужчиной, нисколько не растерявшим своей привлекательности до сих пор. Ярко-синие глаза пытливо осмотрели каждого из нас. «Приветствую вас, господа адепты, на моем занятии по боевой защитной магии». Мужчина присел на край преподавательского стола. «Меня зовут Мэтр Пьер Развинский». «Вы во время занятий можете называть меня просто «Мэтр». Скажу сразу, по моей дисциплине вы будете сдавать годовой экзамен, но не это главное. От вашего умения применять полученные на моих занятиях знания на практике будет понятно, кто из вас сможет закончить обучение в магической академии. Живым», — припечатал мэтр Развинский в конце своей небольшой вступительной речи. Зато всем сразу понятно — отлынивать или пропускать его занятия не стоит. От этого напрямую зависит наша жизнь. А теперь открываем учебники на странице 6. Создание малого магического щита занимает долю секунды и совсем небольшое количество магии. Но в критический момент именно этот щит может дать вам дополнительные пару секунд на оценку ситуации и создание более существенной защиты. Мэтр резко соскочил с насиженного места, резкими движениями начертил на доске сетку защитного щита. Данный щит овальной формы создается по вашему росту, дабы прикрыть вас в полной мере. А теперь попробуйте воспроизвести это плетение, вложив в него каплю вашей магии. Что-то подобное я уже умею делать. Хотя защитные щиты, которым меня обучал мой кот, немного сложнее, так что с этим плетением я справилась довольно быстро. Посмотрев класс, поняла, что все отлично справились с этим довольно простым заданием. «Отлично. Я вижу, вы все знакомы с азами магии. А теперь вы должны довести это плетение до автоматизма, используя всего лишь пару движений пальцами. Начали». Следующие полчаса мы тренировались создавать щит за доли секунды. «Все молодцы. Отлично справляетесь», — похвалил нас Мэтр. От его похвалы все немного расслабились, а зря. Вдруг в нас полетели небольшие мячики. Все мгновенно создали перед собой щиты. Вот только этот щит принимает на себя всего один, самый первый удар и рассыпается. А мячики летят и летят. Еще эти мячики наполнены белой краской. Это мы поняли, когда белое пятно расплылось на оформленном платье Ольмы, пропустившей первый мяч. А мячи все летели и летели. К концу этого занятия мы, уставшие, словно пробежали 50 кругов по полигону и, перепачканные белой краской, увы, каждый из нас получил хотя бы пару ударов, обессиленные упали на стулья, пытаясь отдышаться, высунув языки на плечо, словно загнанные собачки. Мэтр еще раз похвалил нас, сказав, что мы молодцы, отлично держались для первого занятия и беззвучно растворился прямо в воздухе. М -м -м, синеглазый монстр!» Оказался таким милым джентльменом в начале занятия. Отдышавшись, почистила свою одежду и одежду одногруппников от белой краски. Те скупо меня поблагодарили. Сил не было даже разговаривать. «У меня есть немного восстанавливающей силы настойки в комнате. Если поможете мне до нее доползти, накапаю всем по стаканчику», — пообещала я. Следующее занятие через 20 минут. Постановая, держась друг за друга, мы, под понимающим взглядом коменданта женского общежития, после того, как сообщили ей о только что закончившемся занятии по боевой защитной магии, доплелись до нашей комнаты. Там, достав заветный пузырек с настойкой, накапала в выставленной розой в ряд на столе бокалы по три капли. Но затем, посмотрев на лица ребят, добавила еще по две. Разбавила водой из кувшина. Выпив приятно пахнущую лимончиком настойку, ребята уже через пару минут стали приходить в себя и уже в полный голос благодарить меня за помощь. Услышала и пару лестных замечаний о Мэтре Развинском и методом его обучения. «Тяжело в учении, легко в бою», — выдала я им общеизвестную истину. «У нас есть еще несколько минут, советую всем потратить их на принятие душа». В запашок от нас стоял еще тот. Розочка благородно отправила меня в ванную первой. «Как же хорошо!» — застонала я под прохладными водяными строями, смывающими остатки усталости. Так что из душа я вышла посвежевшая и подобревшая. Но на следующее занятие мэтра Развинского восстанавливающую настойку возьму с собой. Надо бы еще приготовить. Теперь, когда все знают, где ее можно раздобыть, чувствую, она будет часто востребована. А еще я поняла, что в любой боевой группе необходим лекарь. И в нашей он уже есть. В моем лице. Следующим занятием у нас «Флора и фауна». На столе мадам Клео очередной куст с растением, похожим на росянку. Перед вами очаровательное растение — гремлинский башмачок. Мадам протянула к кусту с мясистыми листьями кусочек мяса, нанизанный на длинную шпажку. Из середины куста показался бутон на длинном стебле, словно голова змеи. Бутон открыл не маленькую пасть, сразу став похож на большой стоптанный башмак. В пасти заметила многочисленные колючки. Это, видимо, у него аналог зубов. Бутончик с громким чавкающим звуком захавал угощение с частью шпажки. Гремлинский башмачок предпочитает заболоченные леса юга. В тех благодатных местах растения достигают огромных размеров и нападают даже на крупных животных. Чем больше узнаю о здешних растениях, тем больше радуюсь, что вокруг моего домика растут обычные васильки да ромашки. Листья растения используются в различных зельях и потому очень ценятся на рынке. так как башмачок с большой неохотой расстается с ними, — усмехнулась очаровательная Дриада. Весь оставшийся урок мы изучали методы изъятия частей растения, нужных для зелий, с тем, чтобы не навредить растению и самим остаться в живых. Дриады против уничтожения растений. Они испокон веков считаются частью леса. Конечно, радикальные меры тоже были озвучены, но только на крайний случай. Пообещав на следующем занятии экскурсию в местный зверинец и раздав домашнее задание, мадам Клео закончила свое увлекательное занятие. А мне все больше и больше нравилось учиться в магической академии. После занятий позвала Розу с собой в лабораторию зелий пополнить запасы укрепляющей настойки. Та с готовностью согласилась, все еще находясь под впечатлением о сегодняшнем занятии по защитной магии. Так мы и провели время до очередного ужина. на который нас отправил появившийся в лаборатории кот. «Совсем со своими травками счет времени потеряла. Так через месяц ноги протянешь», — ругал меня кот, выпроваживая из лаборатории. «Действительно, за эту неделю я, кажется, еще похудела. Ну а что, жизнь-то вон как бьет ключом, иногда даже по голове». Поставив приготовленное зелье в шкафчик для оценки магистра Делин, закрыла его на ключ. Восстанавливающую силу настойку взяли с собой. Ее за стены академии мы выносить не планировали. Сами им бы хватило, с такими-то преподавателями. Забежали в женское общежитие за Ольмой. За одной бутыль с настойкой в комнате оставили. В столовой парни уже сидели за столом, ревностно охраняя подносы с едой, взятые для нас. «Какие они у нас все-таки лапочки!» — умилилась я. Ребята рассказали, что свое свободное время провели на полигоне, играя в очень популярную здесь игру в мяч — гидбол. пообещали в следующий раз взять нас с собой. В Академии даже есть пара команд, играющих в гитбол. Попасть в одну из команд очень престижно. После ужина мы всей толпой прогулялись вокруг фонтана. Многочисленные лавочки под цветущими деревьями были уже заняты. Многие адепты сидели прямо на траве, дыша воздухом перед сном. Некоторые пришли сюда с учебниками, сочетая полезное с приятным. Так что мы с Розальвой вернулись в комнату в прекрасном настроении. Домашнее задание было легко и быстро сделано, все приготовлено к завтрашнему дню. Вот так, незаметно, пролетела первая учебная неделя в академии. Завтра после занятий мы совершенно свободны до начала следующей седмицы. А это целых два дня. Пригласила Розочку погостить к себе в аптеку. Она ведь из соседнего города и в выходные отправиться туда не сможет, а просидеть их одной в комнате скучно. После того, как я сказала, что мне понадобится помощь, пройтись по лавкам, она с радостью согласилась. Отправив свою подружку спать, сама села на диванчик в гостиной, прихватив с собой книгу, взятую из библиотеки. Немного почитаю перед сном. Кот прилег рядом, положив на колени пушистую голову. Зарылась пальцами в пушистую шерсть, почесывая за ушком. С этой учебой я так редко стала его видеть и очень соскучилась по моему пушистику. Когда глаза стали слепаться, а буквы расплываться, отложила книгу в сторону, накрыла Матвея пледом, затушив магический светильник, подошла к окну. Вдруг заметила прошмыгнувшие в сторону кладбища несколько теней. Моргнула и глянула еще раз. Тени пропали. Мотнула головой, всматриваясь в размытые в темноте очертания кладбищенской ограды, хорошо видные с высоты женского общежития. Нет, наверное, показалось. Зачиталась до глюков. Да и кто в своем уме пойдет ночью на кладбище? Решила я, отправляясь в кровать.